Глава 9. Когда следует начать беспокоиться. Когда подросток уходит в свою спальню, это, как правило, временное явление, о котором не следует беспокоиться. Однако иногда подростковая замкнутость может быть признаком того, что подростку требуется профессиональная поддержка. Не всегда легко отличить нормальные изменения в настроении подростка от тех, которые указывают на то, что он испытывает серьезные трудности. А если ваш подросток уже оттолкнул вас, понять, что происходит внутри него, может быть еще сложнее. Чем активнее вы будете применять стратегии, описанные в этой книге, строить отношения, вставать на их место и держать каналы связи открытыми, тем больше вероятность того, что вы заметите тревожные признаки, и тем охотнее ваш подросток будет о них рассказывать. Существует тонкая грань между подростком, который испытывает тяжелые чувства, но справляется с ними, и тем, кто борется со всеми своими чувствами и не справляется. Подростки очень остро воспринимают все происходящее. Их эмоции сильно накалены. Их настроение часто неустойчиво. Уровень энергии и режим сна часто нарушаются, но эти же признаки типичного подросткового поведения могут быть симптомами плохого психического здоровья, признаками издевательств, злоупотребления веществами или неправильного питания, поэтому очень важно, чтобы вы были непредвзяты. Наша способность определить, когда подростку нужна поддержка, всегда начинается с нашей готовности глубже изучить его поведение. Если вы относитесь к вспышкам гнева и плохому отношению вашего подростка как к проявлению неуважения, то, вероятно, вы правы. Но будьте осторожны и не закрывайте глаза на другие вероятности. Может быть, он ведет себя плохо снаружи, потому что ему плохо внутри. Он выходит из себя от стыда или тревоги. Может быть, его негативное отношение — признак плохого настроения или низкой самооценки, а не намеренной враждебности. Большинство подростков переживут свои бурные подростковые годы и превратятся в прекрасных, уравновешенных и вежливых молодых людей. Но подростки уязвимы, и очень важно, чтобы мы, родители, не просто реагировали на их поведение, а интересовались тем, что за ним стоит». Тревожные сигналы, на которые следует обратить внимание. Вы лучше всех знаете своего ребенка, поэтому доверьтесь своим инстинктам. Если поведение и эмоции вашего подростка вас настораживают, пора хорошенько подумать и копнуть глубже. Будьте внимательны к изменениям в поведении подростка, особенно к следующим тревожным сигналам. Физические симптомы. Периодические боли в животе, головные боли, изменение аппетита, потеря веса, проблемы со сном, потеря энергии, усталость, потеря интереса к вещам, которые раньше нравились, грусть, отсутствие удовольствия от жизни, вялость, постоянное плохое настроение, отсутствие концентрации, резкое снижение успеваемости, неустойчивое поведение, включая раздражительность, спыльчивость, чувствительность критики, крайний перфекционизм, эмоциональные всплески. Напряжение, суетливость, возбуждение, страх или паника, одышка или потливость. Социальная изоляция, ослабление дружеских связей, замкнутость. Неоднократное рискованное или безрассудное поведение. Нарушение режима питания, экстремальные диеты или чрезмерно интенсивные физические упражнения. Выражение чувства безрадостности, никчёмности или безнадёжности. Использование саморазрушающих или вредных механизмов преодоления, например, самоповреждения или употребления алкоголя, запрещённых веществ. Будьте внимательны, если вы замечаете целое множество таких красных флажков. Психические заболевания чаще возникают в подростковом возрасте, чем на любом другом этапе жизни. Они могут быть спровоцированы стрессовыми событиями, травматическими переживаниями или неблагоприятной обстановкой в семье. Но психические расстройства также могут возникнуть внезапно, поэтому проявляйте любопытство к тому, что может быть движущей силой настроения или поведения вашего подростка, даже если вы не видите логических причин для их возникновения и очевидных причин, провоцирующих их. Когда следует обратиться за помощью. Как правило, за помощью нужно обращаться тогда, когда ваш подросток испытывает трудности с доступом к тем возможностям или участием в тех же мероприятиях, что и его сверстники. Например, когда он не хочет участвовать в школьных экскурсиях или вообще ходить в школу, потому что слишком волнуется, или когда он с трудом справляется с обычными повседневными задачами. Возможно, было бы полезно принять во внимание длительность проблемы, как долго она продолжается. Ее серьезность и механизму преодоления, которые использует ваш подросток. Продолжительность: Все подростки переживают взлеты и падения. Однако, если ваш подросток переживает один из падов более двух недель, это может свидетельствовать о расстройстве настроения. Серьезность. Многие подростки уединяются в своих комнатах. Но большинство из них поддерживают контакт с друзьями вне школы, даже если только через гаджеты. Если их замкнутость переходит в социальную изоляцию и у них нет никаких социальных контактов, это должно вызвать беспокойство. Механизмы преодоления. Если ваш подросток использует опасные механизмы преодоления, такие как самоповреждение, например, нанесение порезов или ушибов, или алкоголь, запрещенных веществ, Это является поводом для беспокойства. Если симптомы появились у вашего подростка недавно, имеют логическую причину, например, он беспокоится о предстоящих экзаменах, собеседовании в колледж или первом свидании и не мешают ему жить обычной жизнью, воспользуйтесь инструментами из этой книги, чтобы помочь ему выработать полезные стратегии преодоления трудностей. Но если они используют опасные способы преодоления трудностей, Если проблема сохраняется или влияет на их способность справляться с повседневными задачами, вам следует обратиться за профессиональной помощью. Как побудить подростка обратиться за помощью? К сожалению, даже если вы считаете, что вашему подростку нужна помощь, он может не захотеть обращаться за ней. На это может быть множество причин. Подростки часто беспокоятся, что их заставят рассказать о сложных или постыдных мыслях и чувствах, если они согласятся поговорить со специалистом. Ваш подросток может опасаться, что обращение за помощью означает, что с ним что-то не так. А может быть, он настолько сильно подавлен, что не верит, что что-то поможет. Не существует простых способов убедить подростка, не желающего обращаться за профессиональной помощью. Как всегда, вам нужно начать с поддерживающего разговора. Вы должны стать тем надежным слушателем, который сможет понять, к чему он клонит, но при этом мягко подтолкнуть его в правильном направлении. Сноска. Если вы испытываете трудности в общении по этому вопросу, возможно, вам захочется вернуться и перечитать главу 5, особенно раздел о том, как стать чутким слушателем. Помните, что предложение поддержки — могут восприниматься подростком как критика, поэтому постарайтесь создать для него пространство, в котором он сможет поговорить с вами и не почувствовать осуждение. Возможно, будет полезно поразмышлять вслух и быть осторожным в своих предположениях, чтобы избежать защитной реакции. Я не знаю точно, ведь не могу поставить себя на твое место, но скажи… Может ли обращение за помощью стать способом вернуть тебе контроль над чувствами, чтобы у тебя было немного времени на размышления? Если вы можете привести примеры других молодых людей или, возможно, знаменитостей, которыми восхищается ваш подросток, которые преодолели проблемы с психическим здоровьем с помощью профессиональной поддержки, это иногда может оказать влияние. Подростки помладше придают большое значение мнению других подростков, поэтому подумайте, есть ли среди них кто-то постарше, с кем можно было бы поговорить. Бывают моменты, когда родителям приходится принимать решения и настаивать на своем. Однако терапевтическое вмешательство с гораздо большей вероятностью будет успешным, если подросток отнесется к нему положительно. Поэтому, если ваш подросток категорически против разговорной терапии, но готов попробовать приложение для медитации, возможно, стоит начать с этого. Затем объедините усилия и сделайте следующий шаг вперед, возможно, пообещав подростку награду в качестве поощрения. Не забывайте возлагать на него большие надежды. Напомните ему, что где-то там, за углом, его ждет будущее, в котором он научится справляться со сложными мыслями и чувствами. Возможно, сейчас он не может представить себя в этом будущем, но обращение за профессиональной поддержкой может помочь ему понять, в каком направлении двигаться в поисках счастья. Где найти помощь? Если вы ищете поддержку для своего подростка, то в первую очередь обратитесь в школу и или к своему лечащему врачу, например, семейному врачу. Школа, в которой учится ваш подросток, обязательно должна принять участие в решении проблемы, если она связана с издевательствами. Школа также может предложить поддержку в решении других проблем с помощью штатного консультанта или учителя по воспитательной работе, который может оказать терапевтическую помощь или направить вас к соответствующим местным специалистам или службам. Ваш семейный врач сможет провести первичную оценку психического здоровья и при необходимости направить подростка к определенному специалисту. Некоторые школы и учреждения первичной медицинской помощи очень успешно работают с подростками и проблемами с психическим здоровьем, но, к сожалению, далеко не все. Подумайте о том, чтобы записать все, что вас беспокоит перед первой беседой со специалистом. Вероятно, вы будете испытывать сильные эмоции, и это даст вам возможность упорядочить свои мысли перед встречей. Нет ничего плохого в проявлении эмоций, когда вы говорите о чем то очень важном, но это может помешать вам четко объяснить, почему вы обеспокоены, и это может расстроить вашего подростка, если он тоже присутствует. Поэтому выберите спокойный момент, чтобы записать все заранее. Затем, когда вы успокоитесь… Обобщите все написанное в виде нескольких четких примеров или пунктов, объясняющих, почему вы беспокоитесь, и возьмите эти записи с собой на прием. В зависимости от возраста вашего подростка и характера его проблем, врач может принять его одного, но убедитесь, что у вас есть возможность рассказать о своих опасениях, чтобы взгляд со стороны также был принят во внимание. Если вас или вашего подростка не воспринимают всерьез, или вы не получаете поддержки, не сдавайтесь, идите в другое место. О том, какие учреждения есть в вашем районе, можно спросить у других родителей. Но всегда помните, что у них может быть свой индивидуальный специфический опыт. В разделе «Ресурсы для родителей» в конце этой книги вы также найдете некоторые онлайн-ресурсы психологической поддержки. Если существует риск, что ваш подросток может причинить себе вред, сразу же обращайтесь в местное отделение неотложной помощи. Позаботьтесь о себе. Поддержка подростка, который испытывает трудности, особенно подростка с психическим расстройством, это стресс, который может быть травмирующим. Многие родители обнаруживают, что это негативно сказывается и на их собственном психическом здоровье. Шок от осознания того, что ваш ребенок нездоров, Огромен. Особенно, если у него возникают негативные мысли о нанесении себе вреда. А если вы неправильно истолковали его симптомы, как простое непослушание или трудный характер, вероятно, вы также будете много винить себя. Путь к преодолению проблем с психическим здоровьем у подростков редко бывает прямым. На этом пути вас будут ждать частые взлеты и падения. А прогресс может быть медленным и незаметным. За позитивными шагами вперед, как правило, следуют неприятные рецидивы. Жизнь родителей часто откладывается на потом, поскольку их собственные планы рушатся из-за непредсказуемых кризисов и неизвестности перед тем, что принесет сегодняшний день. Психические заболевания подростков затрагивают всю семью и могут лишить ее возможности выбора, контроля, стабильности, удовольствия и драгоценного семейного опыта. Чтобы позаботиться о подростке, который испытывает трудности, вам нужно не забывать заботиться и о себе. Вам нужно сознательно направить энергию на заботу и о себе, и о своем подростке. Забота о своем здоровье и благополучии даже в небольших проявлениях будет иметь большое значение. Сосредоточьтесь на ежедневных действиях по уходу за собой таких как регулярные физические упражнения, здоровое питание и общение с друзьями, и покажите своему подростку эту доброту к себе. Вы можете чувствовать себя изолированным от друзей и родственников, которые не понимают, что происходит, но постарайтесь не перекладывать свои переживания на подростка. Возможно, вам будет полезно пройти курс когнитивно-поведенческой терапии, чтобы справиться со своими мыслями и чувствами, особенно если в вашей голове крутятся катастрофические мысли. Помните, вы не обязаны правильно вести все разговоры и иметь ответы на все вопросы. Но вы должны постоянно проявлять заботу о своем подростке, а это требует огромного запаса сил и спокойствия. Поэтому найдите способы наполнить себя силами и уверенностью, чтобы помочь сделать подростку то же самое. Рассказ девочки-подростка. Меня беспокоил не сам ярлык психического заболевания, а то, что я не могла встать с постели. Я не могла принять душ, не могла говорить, и мне просто было на все наплевать. Я была абсолютно обессилена. Психическое заболевание не только разрушило мою жизнь, но и затронуло всех членов моей семьи. Сейчас, когда я пишу это, мне даже страшно представить, в какую пучину депрессии я вовлекла всю свою семью, и я благодарна за свое выздоровление. Почти у всех моих друзей есть те или иные проблемы с психическим здоровьем, будь то низкая самооценка, тревожность, проблемы с восприятием тела или неправильное питание. Почему все в моем поколении испытывают трудности? Я не знаю ответа, но все причины, которые я вижу, связаны с давлением, сравнением и критикой. Я думаю, что родители не знают, как лучше всего заботиться о психическом здоровье своих подростков. Я не эксперт. Но самая большая жалоба, которую я слышу от своих друзей, это когда они высказывают родителям свои негативные мысли, а те отвечают «ты просто очень эмоциональный и чувствительный» или «не драматизируй, все будет хорошо, когда ты завтра пойдешь в школу». Пожалуйста, не говорите таких вещей. Для выражения чувств и проявления слабости нужна смелость. Игнорирование чувств вашего подростка никогда не поможет. Работайте со своим подростком, а не сражайтесь с ним. Проявлять инициативу гораздо лучше, чем вступать в напряженный спор или просто игнорировать подростка. Никому не хочется сталкиваться с этими страшными мыслями, но, к сожалению, в нашем поколении они приходят с достижением подросткового возраста. Не нужно осуждений. Помогите подростку найти позитивные способы борьбы с трудностями. Станьте для своего ребенка источником заботы и спасительной шлюпкой.